Наступило и прошло Рождество, ангел так и не объявился. После эфира ему позвонили десятки людей, высказывали разные предположения, но полезной информации не предоставил никто. Марк понял, что раскрытие преступлений его тоже подвело. прозрачно намекнул Карин. «Он прекрасно себе представляет, что на самом деле произошло той ночью». Любой амбициозный бизнес-проект по преобразованию региона в первую очередь потребует работы с жителями этого самого региона. Она начала выспрашивать подробности, но Марк посоветовал пораскинуть ей мозгами и додуматься до всего самой. Ранним вечером накануне Нового года на порог Хоумстара заявился специалист Томас Руб из 167 разведывательного полка под названием «Солдаты прерий». Вместо пальто — трехцветный пустынный камуфляж. Он только что вернулся в город с учений. Марк выглянул грязное парадное окно, на темный двор, решив, что к нему прибыли военизированные формирования с целью захвата дома в связи со строительством нового природного поселения. Специалист Руб стоял на крыльце, выстукивая триоли по двери из полимера, имитирующего древесину. Сквозь стекло окна просачивался саундтрек антикварного шоу с гостью телевидения. «Газ, ты как? Открывай газ! Не вечно ж тебе на нас злиться!» Марк стоял по другую сторону двери, размахивая метровым гаечным ключом. Поняв, кто пришел к нему на самом деле, он крикнул в хлипкую панель. «Уходи! Тебе здесь не рады!» «Шлютер, ну ты чего?» «Открой дверь! Я же окачиваюсь!» На улице где-то минус 6 видимость 3 метра. Ветер взвивал мелкозернистый сухой снег в белую песчаную бурю. Руб дрожал, что только подтвердило подозрение Марка. «Это ловушка! Руб никогда не мерз!» «Давай проясним уже все, приятель! Впусти, поговорим!» Собака к этому времени уже билась в истерике. по Поволчье рычала и подпрыгивала на метр в воздух. Готовилась выпрыгнуть в окно и отстоять хозяина. Из-за шума Марк не слышал собственных мыслей. «Что прояснить? То, что вы соврали? Что из-за вас я в аварию попал? В и все обсудим. Разберемся уже раз и навсегда». Марк ударил по входной двери гаечным ключом в надежде отпугнуть незваного гостя. Собака взвыла, Руб начал сыпать руганью, чтобы остановить Марка. Соседка, специалист по обработке данных на пенсии, ныне раздававший обеды бездомным в католической школе, распахнула окно и пригрозила бросить в них бутыль с зажигательной смесью, если не прекратят шуметь. Но крики продолжились. Марк требовал объяснений, а Руб требовал, чтобы его впустили в тепло. — Да открой ты, черт возьми, газ! Нет у меня на глупости времени! Меня призвали, уезжаю послезавтра на базу в Форт-Райли. Слышишь? А потом подготовит «И в Саудовскую Аравию». Марк перестал орать, утихомирил собаку и спросил. «Саудовская Аравия? Зачем туда?» «Крестовый поход, Армагеддон, Джордж против Саддама». «Смотрю, тебя не терпится». «Так и знал». «Кому от этого польза будет?» «Второй раунд», — ответил Руб. «На этот раз все будет по-настоящему». Иду за ублюдками, которые уничтожили близнецов. «Они давно мертвы», — заметил Марк, обращаясь скорее к собаке, чем к Рупу. «Погибли в огненном взрыве при столкновении». «Кстати, о смерти!» — Руп затоптался по крыльцу и заскурил от холода. «Я для пустыни одет газ, а тут Антарктика. Пустишь в дом. Или убить хочешь?» «Заковыристый вопрос», — Марк ничего не ответил. «Ладно, чувак, сдаюсь, ты победил. Говори тогда с Дуэйном. Или жди, пока я вернусь. Заварушка быстро закончится. Головорезы максимально неделю продержатся. Ко дню флага меткий руб уже дома будет. Свожу тебя на рыбалку на твой день рождения». Дом ответил тишиной. Руб попятился в ледяную песчаную бурю. «Поговори с Дуэйном. Он объяснит, что произошло». Чего тебе из Ирака привезти, а, Газ? Это их белая тюбетейка на полчерепа пойдет? А может, четкий для молитвы? Миниатюрную нефтяную скважину? Чего хочешь? Ты только скажи. рук почти растворялся в пурге, когда Марк крикнул. Чего хочу? Хочу, чтобы мне друга вернули. В воскресенье, в день сурка, Дэниел Ригель позвонил другу детства. Они не общались 15 лет, если не считать переглядываний, при случайной встрече в супермаркете, но и тогда они молча проходили мимо, делая вид, что не заметили друг друга. Дэниел набирал номер дрожащей рукой, а затем положил трубку, но заставил себя поднять ее снова. Карин рассказала ему про беседу в заброшенном доме шлютеров, доме, который Дэниел помнил как собственный. Что-то внутри надломилось после признания Марка, и она приперла Дэниела к стенке. «Ты любил Марка, не так ли?» «Конечно. Ты по-настоящему любил его?» Она разглядывала Дэниела словно инопланетянина, переосмысливая всю свою жизнь. Он понятия не имел, что сказать, если Марк возьмет трубку. Но это было и неважно. Главное — начать. На другом конце провода громко вскрикнули. «Алло!» и Дэниел произнес. «Марк, это Дэни.» Голос скакнул от баса до сопрано, как у подростка. Марк ничего не ответил, поэтому Дэниел заговорил ужасно будничным тоном. «Твой старый друг». «Как дела? Чем занимаешься? Давненько мы не общались». Наконец Марк подал голос. «Она тебе рассказала, да?» «Конечно». «Она же твоя жена. Возлюбленная. Или кто вы там?» То он его звучал то недоуменно, то изумленно. С чего бы это людям обсуждать его за спиной, какое им до него дело? Окутанные тайной слова, что вот-вот канут в мистическую пучину. Дэниел, запинаясь, спустился в объяснение, начал прояснять старое недоразумение, недопонимание, неудачный эксперимент. «Не то, что ты думаешь, не так сказал, не стоило предлагать». Когда он закончил, повисло долгое молчание, зревшее 15 лет. Затем... «Послушай, мне все равно. Меня даже не волнует, что ты любишь животных больше, чем людей. Не будь я человеком, сам бы за них боролся. Просто не кичись этим. Да, у нас студенческий городок, но в соседних дела по-другому обстоят». «В этом ты прав», — ответил Дэниел. «А вот насчет меня ошибаешься». «Ладно, как скажешь. Мне все равно. Забудем». «Забыли. Маленький Дэнни, юной Марки. Помнишь этих ребят?» Дэниел замялся на пару секунд. «Кажется, да», — в итоге ответил он. «А вот я нет. Хрен знает, кем они когда-то были. Словно из другого мира. Да и кого это волнует?» «Ты не понял. Не хочу, чтобы ты думал... Эй!» «Делай, что хочешь, живем-то один раз, по сути». И после этого они вдруг ни с того ни с сего снова перешли к насущному. «Только одно спросить хочу. Почему она? Не пойми, превратно, она вроде нормальная. По крайней мере, бреда мне пока не причинила. Но не из-за меня ведь». Дэниел постарался донести, почему именно Карин. Потому что с ней он мог быть тем, кем был всегда не притворяться другим. Рядом с ней он чувствовал себя легко и привычно, как дома. Марк прервал его на полуслове «Так и знал. Используешь ее как замену сестры. Спишь с ней, потому что она напоминает тебе Карин. Как старые добрые времена, М да. До чего доводит память, да?» «Да», — отозвался Дэниел. «Ты прав». «Ну и ладно. Получил, что хотел». Раз тебе так легче засыпать, то что уж. Но помни, любовь — штука приходящая. Проснешься однажды, а ее уже и след простыл. Но тебе, думаю, можно и не объяснять, чем занимался в последнее время. Марк усмехнулся, словно провели ножом по электрической точилке. «За последние лет так 15 уточнил он. «И давай коротко умести рассказ слов так в двести». Дэниел озвучил краткое резюме, поражаясь, как же мало изменилось с детства и сколько малого он достиг за долгое время. Из-за шума прошлого он едва слышал свой голос. Марк захотел узнать подробнее о заказнике. — Что-то вроде Дэдхэм Гленна, но для птиц? — Можно и так сказать, да. — Ну, тогда для меня не опасно. Фальшивка сказала, что ты против Диснейленда, лагеря для любителей птичек. — Да, и проигрываю им. «А что конкретно она тебе сказала?» «Я видел, как их агенты по недвижимости. Вы не ухибли, что-то здесь неподалеку. Мне кажется, на star- Старглаз положили. Собираются конфисковать мой дом». «Ты уверен? А как ты понял, что их наняли?» «Догадаться несложно. Ходят тут с геодезическими аппаратами, рыбу динамитом взрывают». Дэниел охватило волнения Оппоненты проводят исследования по оценке воздействия на окружающую среду. Значит, они начали первые инвестиционные затраты. «Послушай», — сказал он, — «не хочешь встретиться? Могу я к тебе заехать?» «О, как быстро! Притормози, здоровяк! Я же тебе еще тогда сказал! Я не такой!» «Я тоже не такой», — сказал Дэниел. Марк замолчал на молчание, это было спокойным. Потом спросил. «Скажи-ка вот что. Ты же у нас эксперт по птицам. Журавлей можно натренировать на слежку?» Дэниел отвечал осторожно. «Птицы — удивительные существа. Голубые сойки способны лгать. Врановые наказывают на хлебников. Вороны сворачивают проволоку в крючки, чтобы поднять ведерки с едой из узких сосудов. Так даже шимпанзе не умеет». Значит, научить их следить за людьми — не проблема. Но докладывать о результатах-то не научишь. В смысле? Тут все просто. Надо технологии использовать. Маленькие беспроводные камеры и все такое. «Ну, не знаю», — сказал Дэниел. «Я в этом мало смыслю. Всегда с трудом отличал возможное от невозможного. Потому и выбрал работу, где сохраняют имеющееся». «Я к чему спросил?» «У них это, ну, мозги не совсем птичьи?» Дэниел замер, услышав знакомый тон голоса, словно с ним говорил десятилетний Марк, уважающий книжный авторитет Дэниела. Они вошли в давно забытый привычный ритм. «Их мозг гораздо способнее, чем мы предполагали. Коры у них больше, просто форма от нашей отличается, потому мы не заметили сначала». Да, они думают, в этом нет никаких сомнений. Видят закономерности. Ученым удалось научить голубей различать картины Сера от картин Моне. Какая кара? Чьи картины отличать? Ну, неважно, я отвлекся. К чему интересуешься? Идейка у меня одна появилась пару месяцев назад. Думал, ты следишь за мной повсюду. Ты и твои птицы. Бредово звучит, да? Ну что же, сказал Дэниел. Я слышал. Но потом понял, если кто и следит за мной, то только недруги, те, что строят природное поселение. Но их цель не я. Всем на меня абсолютно блевать. А вот моя недвижимость — другое дело. «Я бы с удовольствием с тобой еще поговорил», — произнес Дэниел. «Попытка рассеять заблуждение другим заблуждением». «Слушай, да у меня сейчас в голове каша». «Не представляю, через что я прошел. Гребанная авария. Ровно год назад. В этот же самый месяц. Тогда все и началось». «Знаю», — сказал Дэниел. «Видел выпуск?» «Выпуск? Нет. Я тебя видел». «Меня когда?» «Предупреждай, не вздумай морочить мне голову, дэни Дэниел объяснил больнице. Сразу после несчастного случая. Марк еще тогда только приходил в себя. «Так ты меня навещал? Зачем?» «Волновался за тебя?» «Чистая правда». «Значит, ты меня видел, а я тебя нет?» «Ты тогда в тяжелом состоянии находился. Меня узнал, но испугался. Решил, что я, не знаю, за кого ты меня принял». Марка понесло, обрывки фраз разлетались, как фазаны от выстрела. «Он знает, кто такой Дэниел!» К нему еще кое-кто в палату приходил. Этот кто-то оставил записку. Этот кто-то был той ночью на дороге Норд-Лайн. Ты точно мой выпуск не смотрел? Он же по телеку шел, ну? Не мог ты его пропустить? Извини, у меня нет телевизора. Господи, точно, я же забыл. Ты живешь в своем животном царстве. Тогда проехали, не бери в голову. Может, если бы увидел тебя... «Как ты сейчас выглядишь?» «Вспомнил бы, кого в тебе увидел. И как выглядит меня нашедший?» «Можно устроить, я с радостью. Давай как-нибудь заеду». «Приезжай сейчас», — предложил Марк. «Знаешь, где я живу?» «Что я вообще говорю? в Заказники, наверное, мой дом знают. Ведь тоже избавиться от него хотят» дэнил постучал и панельная дверь явила взор у хозяина встреть его дэни на улице ни за что бы не узнал и прошел бы мимо волосы марка сильно отросли и спутались в клочья раньше такого никогда не случалось за последние несколько месяцев он набрал килограммов 10 хотя от природы был худощап и непривычно чувствовал себя в новом весе дэниела перемена тоже удивила стране всего было выражение лица словно у пилота забывшего, как управлять самолётом. Мышцами теперь двигали чужие мысли. Глаза смотрели на Дэниела, стоявшего на пороге в феврале. «Дитя природы!» — скептически начал Марк, пытаясь понять, что не так. Наконец до него дошло. «Ты постарел!» Он втащил Дэниела в дом, поставил в центр гостиной и начал осматривать со всех сторон. В уголках глаз сверкали солёные капли но выражение оставалось сосредоточенным, как у покупателя, изучающего ингредиенты на этикетке незнакомого бренда. Дэниел застыл чуть дрожа, продолжал все действо долго, наконец Марк покачал головой. «Нет, ничего не чувствую». Дэниел застыл, а потом понял. Марк говорил про события не 15 давности, а про случившееся 10 месяцев назад. «Такое никогда не возвращается, а? Ничто не остается прежним. Видимо, даже когда все было прежним, все равно не тем было». Марк засмеялся, звук получился каким-то двойственным, словно хлопок, обернутый колючей проволокой. «Ну и неважно. Когда-то ты был дитем природы, и этого мне достаточно. Рад познакомиться, выросшее дитя». Он стиснул Дэниела, будто привязывал по лошади к Конвизе. Объятие закончилось прежде, чем Дэниел успел на него ответить. — Ты ж прости за все эти разговорчики о прошлом. Столько лет просрал на обиды. А теперь уже и не помню, в чем дело-то было. — но не захотел я, чтобы ты меня повапал Не стоило же за это избивать тебя до полусмерти. — Нет, — сказал Дэниел. — Это я виноват во всем. Эх, «Взрослее понимаешь, что жизнь — это просто накапливание тупой хрени, за которую потом приходится извиняться. Что же с нами будет к 70 Дэниэл открыл рот, но Марк не ждал ответа. Он сунул руку в карман вельветовой рубашки и вытащил листок ламинированной бумажки с каракулями. «Итак, к делу. Узнаешь?» карина Карин-актриса рассказывала». Маркс схватил его за запястье. «Она в курсе, что ты здесь?» Дэниел покачал головой. «Может, конечно, она не такая уж и плохая, но как знать?» «Так значит, ты не мой ангел-хранитель?» «И догадок нет никаких?» «Ну, что бы ни случилось там, в больнице, сейчас ты мне никого не напоминаешь. Только большую, суровую, взрослую версию дитя природы. Выпить хочешь? Какой-нибудь цельнозерновой, болотный чай?» А пиво есть? Ого, маленький да не большим стал. Взволнованные встречи, они сели за круглый виниловый обеденный стол и не понимали, как теперь относиться друг к другу, когда детство давно прошло. Дэниел попросил Марка рассказать про геодезистов и получил почти такое же размытое описание, как и ангела-хранителя. Марк поинтересовался ситуацией с журавлями, и по рассказу Дэниела выходило, что вся ситуация Какой-то параноидальный бред. Не понимаю, хочешь сказать, весь сыр-бор из-за воды? Вода — важнейшее природное богатство, за которое стоит бороться. Идея Марка зацепила. Водные войны? Да, за границей ведем нефтяные, а дома — водные. Нефтяные? Ты про новую? А, как же месть? Безопасность, религиозные разборки, все такое? Убеждение следует за ресурсами. Беседа продолжилась под пиво, и Дэниел выпил больше, чем за два последних года вместе взятых. И был готов продолжать до беспамятства, лишь бы задержаться рядом с Марком. Тот фонтанировал идеями. «Хочешь знать, как украсть землю прямо из-под нос этих клоунов? Дэни, Дэни, дай-ка я тебе покажу!» С небывалой прытью Марк вскочил и прошагал в спальню. Дэниел слышал, как что-то двигается. Шум стоял, как у трактора на мусорной свалке. Затем Марк вернулся в гостиную, торжествующе размахивая книгой над головой. Продемонстрировал обложку, водная гладь. Учебник местной истории остался с первого курса колледжа, то есть, собственно, и последнего. Марк перелистывал страницы почти с возбуждением. «Так, не суетись, где-то здесь должно быть». Мистер Энди Джексон, если не ошибаюсь. Странное оно, древнее прошлое всплывает постоянно. А вот закон о переселении индейцев 1830. -й. Закон об отношениях с индейцами 1834. -й. Не такой уж пикантный, как по названию кажется, так что закатай губу. Все земли к западу от Миссисипи, кроме Миссури, Луизианы и арканзаса канзаса Процитировать? «Навечно обеспечит и гарантирует наследникам и правоприемникам в бессрочное пользование, то бишь навсегда». «Это не вчера придумали, это закон нашей страны, чтоб его. А еще, говорят, я бред несу, да вся страна рехнулась». Тут среди белых нет ни одного законного владельца собственности, включая меня. Вот что нужно использовать. Берите своих адвокатов, завербуйте пару местных жителей из резервации и полштата сразу очистите. Вернете все, как было. Я возьму на заметку. Отдайте все обратно мигрирующим пернатам. Уж они-то вряд ли больше, чем мы, напортачит Дэниел невольно улыбнулся. «В этом ты прав. Чтобы полностью все уничтожить, нужен мозг человеческого размера». Услышав слово, Марк снова завелся. «Дэнни, малыш они мозги и журавли, значит? Почему у них у всех головы красные? Тебе это не кажется странным? Как будто всех прооперировали. Видел бы ты, как у меня повязки на голове кровью пропитывались. Так, постой. Ты же как раз и видел. Себя только я сам не видел. Марк опустил голову на ладони, будто снова ее разбил. Дэниел молчал, не шевеля ни мизинцем. «Прием хорошего следопыта с многолетним опытом. Слейся с окружением, и животное само подойдет». Марк собрался с духом и решил открыться. «Та женщина, с которой ты связался, она хочет, чтобы я начал пить таблетки. Накачать меня планирует, видимо. Ну, почти». А жаль, интересно было бы. Называются они то ли «Алестра», то ли «Валтин», что-то в этом роде. Обещают вернуть мне ясность ума. Помогут почувствовать себя прежним. Не знаю, кем я себя чувствовал последнее время, но, знаешь, я бы не прочь закончить уже со всем этим цирком». Он поднял глаза на Дэниела, и в них мелькнула ложная надежда, желание получить подтверждение. «Но вот в чем дело». Возможно, это третья или какая там по счёту стадия. Очередная их задумка. Сбили меня с дороги. Раз. Забрали что-то из головы, пока я лежал в отключке на операционном столе. Два. Накормят меня непонятными колёсами, которые изменят меня навсегда. Вот и три. Дэнни, ты из прошлого. Прямо дальнего прошлого. Ну да, разругались. Убили дружбу и попортили следующие 15 лет, но ты меня никогда не лгал. Я всегда тебе доверял. Ну, опустим тот случай. Нужен совет. Я разрываюсь. Что бы ты сделал? Стал бы принимать эту хрень. Решился бы попробовать и посмотреть, что будет. Что бы ты сделал на моем месте?» Дэниел уставился на банку пива, захмелевший, как старшеклассник в голову ударило, но не алкоголем. Чтобы он сделал на месте Марка. Он был в гостиничном номере Джеррелда Вебера Скаррин. Высказал высокие моральные принципы. Если бы его собственный брат, недавно вышедший из рехаба, вдруг перестал бы его узнавать, может, Дэниел запел бы по-другому. Дэниел Ригель, полнейшая уверенность в абсурдном, может согласился бы на Алан Запин Если бы мир стал вдруг для него чужим. Если бы однажды он проснулся и понял, что устал от реки, не хочет думать о птицах и больше не любит того, что раньше было всей жизнью. «Возможно», — пробормотал Дэниел. «Думаю, тебе стоит». Стук в дверь стал спасением. Игривый ритм — знакомая рок-н-ролльная чечетка. Дэниел вздрогнул, словно его поймали с поличным. «Кто это еще там?» — проворчал Марк, а затем крикнул. «Заходите! Мои двери всегда открыты выносить, хоть весь дом мне плевать!» Внутрь протиснулась дрожащая фигура, женщина, которую Карин представила Дэниелу на публичном слушании. Дэниел вскочил, опрокинув стол, пиво пролилось на брюки. Лицо скривилось в мимическом тике, свидетельствуя о невиновности. Марк вскочил следом и бросился к женщине, заключил ее в крепкие объятия, и она, к удивлению Дэниела, ответила тем же. «Барби, ты где была? Я уже беспокоиться начал». «Мистер Шлютер, мы с вами видели всего четыре дня назад». «А, точно, похоже, что так, но это все равно давно было. Да и пробыла ты немного». «Вот не надо плакаться. Ты бы жаловался...» что не видишь меня, даже если бы я к тебе переехала». Марк бросил взгляд на Дэниела, как кошка, слизывающая перышки канарейки с мордочки. «Можем попробовать. Исключительно в медицинских и исследовательских целях». Она направилась мимо него на кухню, стягивая пальто, и по пути протянула руку Дэниелу. Рада еще раз встретиться. «Хо-хо-хо, минутку, вы что, знакомы?» Она вскинула подбородок и нахмурилась. Поэтому и сказала еще раз. «Что во имя святого здесь происходит? Все друг друга знают. Прямо целые миры столкнулись». «Тише, не гречись Всему в жизни есть объяснение, знаешь ли». Она поведала о публичном слушании, о том, какое впечатление произвело на нее выступление Дэниела. Марк успокоился. А вот Дэниела ее слова не убедили. «Мне пора», — взволнованно сказал он. «Не знал, что ты ждешь гостей». «Барби? Барби не просто гость». «Не убегай», — сказала Барбара. «Это так дружеский визит». Но Дэниел уже шел к двери и сказал Марку. «Спроси ее, она медицинский работник». «Спросить о чем?» — сказал Марк. «Да», — эхом отозвалась Барбара. «О чем?» «Алан Запин». Марк поморщился. Она говорит, что решение только за мной. Когда Дэниел проскользнул в дверь, Марк крикнул вслед. «Эй, не пропадай!» Вернувшись в квартиру и проверив автоответчик, опытный следопыт Дэниел Ригель вспомнил, где впервые услышал Барбару Гелеспи.